Глава третья. В осаде. Рой Стефорд, в то время еще директор Совета по исследованию космоса, точнее, директор, ожидающий разжалования каждый день, отложил папку с докладом и закрыл глаза. «Вот и оно, Лукас», — подумал он. «Вот где лежит граница между падением и выживанием». В последние два месяца они определенно двигались скорее к падению, После того, как согласно закону они стали обязаны обеспечивать связь и медиантам, тайная аппаратная совета превратилась в открытый кружок дебатов. Откуда-то из подземных нор или же могил вдруг вылезли десятки специалистов по де Альфе, которые грелись в мимолетных лучах медийной славы, а извержение бесконечных потоков болтовни позволяло им все это дело раздуть до невероятных масштабов. Рой Стеффорд ждал лишь того, как его, кроме геноцида, обвинят еще и в том, что всех этих дураков он нанял, чтобы отвести внимание от своих страшных преступлений. По медианету ходили тысячи интервью, комментариев и заметок. Посмотреть их все – это уже работа на несколько лет. А ведь каждую секунду возникают новые. Победы инопланетного лобби, кровавые летописи Совета по исследованию космоса. Сбой в правительстве, заговор тайных обществ. Рой Стеффорд позорно растоптал человеческие права. Директор Совета уже давно не утруждал себя чтением всех статей, в которых его порицали, и это было большим счастьем, ведь иначе он быстро бы дождался заголовка «Рой Стеффорд собственноручно задушил десять назойливых медиантов». В таком болоте догадок и полуправд могло остаться незамеченным что угодно, даже целая горсть жемчужина. Но только сейчас, увидев это вновь в докладе Хильдебранта, Стефорд осознал, что в потоке волнующих сюжетов, глубокомысленных рассуждений, ужасающих разоблачений и прочего балласта разнообразных видов, исчез и один тревожный факт. На «Де Альфе» находится «Чужак». Он усиленно воскрешал его в своей памяти. Перед глазами вдруг возникло худое, некрасивое лицо мужчины, который одним солнечным днем позвонил с Де Альфы и начал весь этот цирк. Это точно было не то лицо, которое теряется в глубинах памяти. Стеффорд знал, что существует лошадиное лицо, но никогда не мог себе его хорошенько представить, пока не увидел этого человека. «Господи, как я мог забыть о нем!» Спрашивал он сам себя в удивлении. Человек этот прилетел на Де-Альфу из космоса и повернул там все с ног на голову. Он нашел спрятанный передатчик, что десятки лет не удавалось сделать никому из местных. Совет поддерживал контакт с командующими Де-Альфийским экспериментом, но никаких компрометирующих записей не оставлял. Потому и пришелец, появившись в эфире неожиданно и лишь однажды, записью зафиксирован не был. На экране его видело пять сотрудников совета и Стеффорд, которого тут же оповестили. Этого оказалось достаточно, чтобы новость о Де Альфе тут же просочилась в общественность, только вот кроме Стефорда, ни один из них не понял, что человек за передатчиком никакой не Де Альфиец. А у Стефорда с тех пор появилось множество более насущных проблем, потому он быстро выбросил это из головы. Лукас Хильдебрандт чужака никогда не видел». Первую неделю, когда еще не началась вся эта суматоха, он участвовал почти во всех трансляциях и через межпланетный канал общался со множеством деальфийцев, Сначала с их командующим, потом буквально с каждым, но чужак больше на экране не появлялся. Скорее всего, он умышленно скрылся, исчез со сцены и переговоры оставил другим. Де-альфийцы о нем единодушно и упорно молчали, как настоящие скауты. Но насколько Рой Стефорд мог припомнить, в первую неделю у них то тут, то там вырывалось то или иное упоминание. Правда, каждый раз они быстро это заминали или отрицали. Видимо, хотели таки получить скаутский значок, и в конце концов так наловчились в своем отрицании, что позже, когда передатчик начали осаждать медианты, не просачивалось уже ничего. Но как раз именно вся эта скрытность вокруг чужака вызывала интерес Лукаса, И в отличие от Стефорда, который сам себе внушил, что это не так уж и важно, он занялся изучением всех следов. «Ну как?» Стефорд не сомневался, что Лукас смог бы найти какую-нибудь подходящую дельфийку, которая на него клюнет. Например, ту рыжую рут, наброситься на нее со всем своим шармом и убедить ее, чтобы она все выложила, даже если чужак этого не хочет». но он не понимал, как можно утаить все это от всеслышащих ушей прессы. У Лукаса просто были свои методы, и Рой Стефорд верно предполагал, что он ему ничего об этом не расскажет. Стэффорд снова вчитался в доклад. Телепатия. Телекинез. Экстрасенсорное восприятие. Это уже слишком. Стэффорд не верил в парапсихологию, или во всяком случае не очень, Но здесь были конкретные и трезво представленные факты, никаких мегаломанских плодов фантазий, только варианты того, чем все это может быть, включая вероятность, что это лишь простой обман. «Ты тоже хотел бы верить, что этот человек — шарлатан, а? — Лукас, — обратился к нему мысленно Стефорд. — В этом мы однозначно согласимся». Но, как ты верно отмечаешь, учитывая все обстоятельства, это объяснение, кажущееся на первый взгляд естественным, оказывается самым искусственным из всех. Сообщение было написано строго и по делу, без лишних отступлений, а между строк часто мелькал сухой юмор Лукаса. Неудивительно, что это сообщение убедило Стефорда, хотя и содержало сумасшедшие вещи. Читать его «Человеку, которому самолюбивые подчиненные каждый день обеспечили кучу не самых интересных бумаг», Было явным удовольствием. Но, может быть, у него просто была слабость к Лукасу. Его прервал стук в дверь, заглянула секретарша. «У вас есть минутка, Рой? С вами хочет поговорить госпожа Фергюсон». Рой Стеффорд положил доклад на стол, но тут же передумал и спрятал его в нижний ящик, закрыв на ключ. «Пусть проходит, Линда». Фиона Фергюсон вошла, и Стефорд мгновенно почувствовал ее духи, откровенный элегантный аромат без каких-либо тайн. Женщина привлекательная, высокая, энергичная, стройная и со светлыми волосами. Юристка. Деловая и интеллигентная. Ни одного недостатка в ее красоте, ни малейшей причины для разочарований. Молодая. Без обязательств. Приличная зарплата». «Задумывалась ли она когда-нибудь, что мужчины ее боятся?» — промелькнуло в голове у Стефорда. «В связи с проблемой де я хотела предложить вам одну идею», — начала Феона гладко после обмена дежурными фразами, усевшись в кресло напротив него. «Она касается человека, который на этой планете, так сказать, лишний. Это Ашат Лимаэлдан, который якобы прилетел с фарма Гаута. И она туда же». Стеффорд стремительно обдумывал, стоит выбрать безопасный способ или же быстрый. Своих людей он отбирал тщательно и, соответственно, доверял им. Но Фиона была юристкой и хорошо знала, что на подобный вид информации медианты имеют право моментально. Он не мог знать, когда ей захочется исполнить законные предписания. В трансляциях никто подобный не появлялся. «Его существование чисто гипотетическое», — заявил он. Это замечание Фиона поняла именно так, как он и задумывал. «Конечно, мы говорим лишь о гипотезах», — сказала она. «Если бы кто-то подобное существовал, а мы этого знать наверняка не можем, стоило бы обдумать, как к этому отнесется совет и что это ему даст. Стоит учитывать, что у подобного человека могут быть некоторые способности в нашем мире не совсем обычные. Скажем, некоторые... «психотронные способности». «То есть она и это знает», — подумал удивленно Стефорд. «В таком случае подобная личность представляет значительный потенциал информации и знаний». «Несомненно», — согласился Стефорд нейтрально. «Допустим, существует некая планета, называемая, например, например, Альхива, где он получил эти способности, поскольку там ими обладает каждый. И также, допустим, что на Земле могла возникнуть идея установить с этой планетой контакт». Это вполне вероятно. Все связи с Фомальхивой были бы в компетенции Совета, так как сама Фомальхива пока не имеет правового статуса. Это не резидентская планета инопланетной расы, как Эссе, и не изолированная территория Всемирного Союза, как д Альфа или Эридан. Дипломатические отношения не установлены, фомальхивское гражданство официально не признается. «Урегулирование всех вопросов может занять несколько лет, а до тех пор Хиванин в любые правовые отношения может вступать лишь при участии Совета. На практике это означает, что мы имеем на него исключительное право». «Только он никакой не Фомельхиванин, Фиона», — прервал ее Стефорд. «Он родился в семье землян на борту земного клонизаторского корабля «Трансмегитос». Пространство корабля, согласно интерпланетарному праву, Суверенная территория Всемирного Союза Земли. Аргумент, что во время вылета корабля Союз еще не существовал, однозначно отвергается, так как Всемирный Союз является организацией преемником существовавших на тот момент Европейского Союза и Соединенных Штатов, которые корабль запустили. Он вдруг осознал, что почти дословно цитирует сообщение Лукаса. «Лицо Фионы во время его речи приобрело нетерпеливое выражение». «Гражданство он, безусловно, получит без проблем. Никто не спорит», — резко согласилась она. «Однако признано оно будет лишь в том случае, если он его запросит». «А вы хотите заставить его не подавать этот запрос?» «Да». Глаза Фионы победно заблестели. «У него есть серьезные причины этого не делать. В стычке над Альфийской базе он убил троих человек, Рой. Если он станет сотрудничать с Советом, мы его вытащим, возможно, даже без суда». А если нет? Ну, как дееспособный гражданин, он как-нибудь разберется. Конечно, если сможет достать деньги на адвокатов. Она улыбнулась и выжидающе посмотрела на Роя. Говорила она очень откровенно, возможно, даже слишком, а то, что она предлагала, было куда серьезнее, чем обычное нарушение закона о передаче информации. «Интересная идея», — сказал Стеффорд. «Однако существует угроза Фиона, что Фомальхиванин наш...» Интерес неверно истолкует. Фёна нахмурилась. Этот человек — убийца. Презумпция невиновности, конечно, не перестает действовать, но сейчас без лишних ушей стоит признать, что в его случае речь не может идти о максимальной деликатности. Нам от него кое-что нужно, и ему от нас тоже. А так как убийце верить нельзя, будет лучше не давать ему выбора. Стефорд не спускал с нее глаз. — А лично вам перечисленные обстоятельства не мешали бы вести с ним переговоры? — спросил он. — Вы бы его не опасались? — Когда я пришла с этой идеей, я уже знала, что без риска не обойдется, — ответила Фиона. — Наоборот, я с удовольствием за это возьмусь. — Я еще не решил, кому поручу это дело, — умерил ее пыл Стефорд. — Конечно, — Натяна-то сказала Фиона. Ее глаза изучающе скользнули по его столу, и Стеффорд поблагодарил свою интуицию за то, что спрятал доклад Хильда Бранта. «Я обдумываю все, что вы сказали. Приготовления к возвращению клонистов на Деймос-2 еще не окончены, потому у нас пока есть время все решить и предпринять необходимые меры. В случае, если окажется, что среди дельфицев действительно находится некий Мальхиванин. Фиона верно восприняла это как окончание оуэдиенции, и, осыпая его очередной порцией дежурных фраз, направилась к двери. Вдруг Стеффорд, в голову, кое-что пришло. «Извините, Фиона, еще один момент». Фиона обернулась, держа руку на дверной ручке. «Да? Откуда у вас вся эта информация?» Казалось, этот вопрос застал ее врасплох. Очевидно, она ожидала его намного раньше, в самом начале разговора, но никак не теперь, когда уже находилась в дверях и потеряла бдительность. Однако спустя мгновение она ослепительно улыбнулась. «Но «Ну, у меня нет никакой точной информации, ведь мы говорим о простых гипотезах, не о реальных фактах», — произнесла она с улыбкой. После ухода Фионы Рой Стеффорд снова достал из ящика доклад Лукаса, перечитал его и задумался. «Альфа Центавра — это система из трех звезд». Компоненты А и Б составляют двойную звезду, которой компонент С, известен так как Проксима, сопутствует на расстоянии двух десятых светового года. Планету Проксима, единственное подобное земле тело в целой системе, кто-то в шутку обозначил как Д. И название так и закрепилось, потому что ничего лучше никто не придумал. Д. Альфи поэтичные имена не подходили. Эта планета производила... Такое мрачное и темное впечатление, что любое более меткое название вызывало бы лишь депрессию. Это был холодный, суровый, неприветливый мир, где добровольно никто не захотел бы жить. Потому и возникало такое негодование из за судьбы колонистов. Общественное мнение было однозначно на их стороне. Если де-альфийцы захотят получить от земного правительства компенсацию, то наверняка ее добьются, и также наверняка вся эта грязь останется сверху. А упадет пневмопочтой государственной машины несколькими этажами ниже кому-нибудь заворот. Ведь всегда нужно найти жертву, на которую можно повесить все грехи. У Стефорда пока была отговорка, что до Альфа это проект правительства, и совет обо всем этом даже не подозревал. А так как никаких компрометирующих записей медиантом в руки не попадало, он пока изо всех сил держался в своем кресле. Но на самом деле о колонии на Де Альфе он, конечно же, знал. За все время в своей должности он несколько раз получал от их командующего общие, не слишком содержательные отчеты. Стеффорд даже задумывался, действительно ли так необходимо оставлять колонистов изолированными на неприветливой планете. Но в то же время ему казалось совершенно неразумным менять такой порядок вещей из простого идеализма. Он был в состоянии просчитать... что СМИ моментально сделают из этого инфоповод, и что именно он будет первым кандидатом на публичную казнь. Теперь, когда ситуация все-таки предана гласности, развитие событий подтверждает правильность его инстинктов. Возможно, было бы лучше, если бы он мог представить медиантам хоть какое-то объяснение. Но данные о Де Альфе, находящиеся в его распоряжении, были непригодны. Решение об изоляции базы приняли правительство, тайная служба и руководство Совета около 50 лет назад, когда колонисты впервые вышли на связь с Землей. Карантин они объясняли тем, что устройство, с помощью которого осуществляется связь с дольфийской стороны, на самом деле организм неизвестного происхождения, оцениваемый как потенциально опасный. В их Совета об этом был целый строго засекреченный документ – включавший анализы РА-спектра де-альфийского передатчика, который якобы отличается от эссенских стандартов. Рой не верил своим глазам, когда читал эту бессмыслицу. При следующем контакте с д альфой он спросил самих колонистов, что у них за передатчик, и они его заверили, что это переоборудованный органический компьютер из бывшего генерирующего корабля. А передатчик, видимо, действительно помнил несколько потопов и 15 поколений прабабушек, потому что на следующей неделе связь неожиданно прервалась, и только через две недели ее удалось восстановить. Стеффорд на всякий случай сделал новый анализ эра спектра, и он показал именно то, что Рой и предполагал. Сигнал был совершенно обычный. Он мог только догадываться, зачем кому-то 50 лет назад понадобилось фальсифицировать результаты. Какая группа интересов это лоббировала и сколько изрядно набитых конвертов сменила своих владельцев? Но стоило представить добывающий концерн, которому невыгодно, чтобы минеральные месторождения на Де Альфе повлияли на цены на мировых рынках, и картинка сложилась сама собой. Печально, что как раз ему никто взяток не давал. Несмотря на это, в глазах общественности он был главным виновником происходящего. У него не было ничего в собственную защиту. Параметры передатчика может измерить любой исследовательский центр в Солнечной системе. Потому сказкам об инопланетном организме никто не поверит. А Совет не сможет ответить на вопросы народа, почему информация о Де Альфе была засекречена. Если для Совета и для него самого – все это вообще может закончиться хорошо, то решение будет принято не в зале суда. Еще раньше, чем дело дойдет до какого-либо процесса, нужно убедить правительство, что Совет ведет настолько полезную деятельность, что ее стоит поддержать и сохранить, и в этом плане сложно представить лучший аргумент, чем Фольмахива. К такому заключению пришли двое лучших сотрудников Стефорда. Вопрос был в том, действовали они независимо, Рой Стеффорд мог себе представить, что Фиона каким-то образом добралась до материалов, которые собирал Лукас, но для конечного результата эта роли не играла. Его собственные инстинкты подсказывали ему то же самое. Очевидно было, что нужно что-то предпринять. Оставалось лишь решить, кому из этих двоих доверить дело. Стеффорд со вздохом положил доклад обратно в стол. В другой ситуации он наверняка бы попросил Лукаса найти для совета этого фальмахиванина. но это было не так просто. В его памяти еще сохранился тот шок, когда к нему пришел Лукас Хильдебранд и сообщил, что болен, и ему остается жить около десяти месяцев. Но страх вскоре затих, и время шло, но ничего примечательного не происходило. Из десяти месяцев прошло шесть. Лукас всегда оставался на работе после смены. Теперь казалось, что он едва ли ходит домой спать. он всегда был стройным, теперь стал тощим. Его лицо раньше было овальным, узким и вполне даже красивым. Теперь же остро выступившие скулы портили красоту. Его серые глаза казались еще более проницательными, чем раньше. Но о своей болезни он никогда не говорил. Никаких проявлений тоже не было. Может, Стеффорд только сам себе внушал, что видит эти постепенные изменения... Потому что их ожидал? Возможно, врачи ошибались. Рой Стеффорд потянулся за нетлогом. Он видел, что компьютер Бранта в сети, и послал ему сообщение, но ответа не дождался. Попробовал еще раз? Безуспешно. Наконец, он решил, что вместо звонка может просто к нему зайти. Все же такую деликатную вещь, как Фомальхива, лучше обсудить лично. Дверь офиса была заперта. «Лукас?» — колебался Рой Стефорет. Он вовсе не думал, что Лукас Хильдебрендт там, внутри, обжимается с какой-нибудь коллегой, в этом он как раз не имел потребности. «Нет, в голову приходили вещи куда хуже». «Вам плохо!» — крикнул он через дверь. Рой не мог перестать думать о болезни. Пока что он не замечал никаких проявлений, но вероятность росла с каждым днем. «Лукас, я не могу вас там оставить, если вы не в открыть, я выломаю дверь». Внутри послышались шаги и щелкнул замок. И вот он смотрел в лицо Лукаса, белое, как бумага, и мокрое от пота. Тот сам на себя не был похож. Его глаза, в которых часто искрился смех, выражали страшную усталость и, в некотором смысле, невменяемость. Под ними были такие темные круги, которых Рой еще никогда не видел. Стеффорд понимал, что Лукас не слишком рад его видеть, но все равно вошел. Лукас захлопнул за ним дверь и молча запер снова. Стеффорд хотел возразить, но раньше, чем ему удалось что-то произнести, Лукас резко отвернулся, уткнулся лицом в кожаную обивку и судорожно впился пальцами в свое тело. Плечи под пропотевшей рубашкой недержимо тряслись и поднимались с каждым резким вдохом. Был слышен и запах пота. Противный, едкий, такой острый, что у Стеффорда сводило желудок. Может быть, ему стоило выбежать в коридор? Куда-нибудь, где не было этой вони, где не было бы этого близкого физического навязчивого кошмара. Но он не сдвинулся с места. Дверь была закрыта, нужна изрядная доля смелости, чтобы вот так просто ее открыть и исчезнуть без объяснений. Место побега он, не веря своим глазам, смотрел на то, как ногти Лукаса впиваются в его же руку и оставляют в ней красные полумесяцы, которых было уже не счесть. В некоторых были крошечные, почти незаметные капельки крови. Такого Стеффорд тоже никогда не видел. Он не мог отвести глаз. Вдруг ногти ослабили хватку, и Лукус немного выпрямился. Стеффорд осознал, что тот смотрит на него. Рой откашлялся. «Я не подозревал, что все так плохо». На лице Лукаса блеснула ирония, а губы скривились в едва заметном намеке на улыбку. На губах тоже была кровь. «Я теперь вылечу с работы?» — пробормотал он. «Глупость, Лукас!» Стефаль был в полном недоумении. Он размышлял, с чего начать его успокаивать, но чувствовал, что бы он ни сказал, это не поможет. Господи, что этот человек должен переживать, если так разодрал себе руки? Такие мучения он себе даже представить не мог. В горле образовался ком. Почему это коснулось именно Хильдебранта? Стеффорд вел себя осторожно с людьми из своей команды, дружелюбно, но в то же время соблюдая дистанцию. Потому даже их с Лукасом отношения никогда не пересекали черту обычной вежливости. Но в глубине души он ему очень нравился. Иногда он даже думал, что в иной ситуации мог бы иметь сына его возраста и отдал бы все, чтобы он был именно таким». Ему импонировало блестящее мышление Лукаса, его находчивость и полное хладнокровие. Когда правительство решало дальнейшую судьбу Совета, он отправил туда именно Лукаса. И тот, продуманный аргументацией, добился продления монополии на космические путешествия, а также щедрых дотаций для Совета, на которые Стефорд даже не надеялся. А когда нужно было убедить и Конгресс, он отправил его с полной уверенностью и туда. Все время он был убежден до этой минуты, что у Лукаса Хильда Хильдебранта впереди прекрасное будущее. И хотя Рой уже так долго знал об этом, только теперь до него действительно дошло, что Лукас умирает. «Пока что я всегда вовремя возвращался домой», — раздался хриплый голос Лукаса. «Но сегодня тут был тот мужик от Спенсеров, Трэвис». «И пока я от него не избавился...» Он резко начал глотать воздух, и его лицо на мгновение судорожно застыло. Под маской ледяного пота оно выглядело, как растрескавшийся фарфор. «Сказать, что он патологический болтон, это ничего не сказать». Закончил Лукас с усмешкой. Он бросил быстрый взгляд на дисплей на стене и сделал нетвердый шаг к дивану. И добрался до него ровно в тот момент, когда ноги подкосились. Он тут же запустил руки в волосы и склонил голову к самым коленям. Потрясенный, Стеффорд следовал за ним. Преодолев отвращение, которое в нем вызывал тяжелый кислый запах пота, он положил руку на плечо Лукаса, но тот увернулся от прикосновения, будто оно было невыносимее всего остального, что с ним происходило. Стеффорд снова слышал его резкое прерывистое дыхание. «Лукас?» — настойчиво произнес он, когда его лучший переговорщик снова был в состоянии слушать. «Где твои лекарства?» Он невольно начал обращаться на «ты». Лукус невольно выпрямился, его лицо приняло пустое, изможденное выражение. «Нет», — пробормотал он. И снова взглянул на часы. «Не говори мне, что у тебя ничего нет». Стеффорд прошел мимо него к столу и, переселивая себя, открыл верхний ящик. Он ни разу в жизни не копался в вещах своих людей, но ситуация была исключительная. Он был почти уверен, что тут же сверху будет лежать пачка анальгетиков, но увидел там лишь обычные канцелярские принадлежности, расположенные с некоторым неуважением к порядку. Над портфелем Лукаса и синей замши он сомневался чуть дольше, наконец взял его и отнес к дивану. «Тут есть что-нибудь?» Лукас повернул к нему скривившееся лицо. В его глазах появилось выражение, от которого у Стеффорда по спине побежали мурашки, неописуемая смесь надежды и полного отчаяния. Они тут?» Когда ответа не последовало, Стеффорд положил портфель ему на колени и открыл магнитные замки. В тот момент Лукас схватил его за руку. «Я не могу», — сбромотал он. «Не доставай. Прошу тебя, не испытывай меня». Следующие несколько секунд Лукас сжал ему руку до невыносимого, пока не понял, за кого держится. С видимым усилием он расслабил сжатые пальцы и пошарил в поисках своей разодранной руки. Но Стеффорд еще долго ощущал на запястье ледяное прикосновение, будто на нем осталось эхо невообразимой боли. Он схватил портфель и высыпал его содержимое на пол. Там были бумаги, ежедневник, эссенский трансмицелиал и весьма профессионально выглядящий журнал об астрофизике — К тому, что он знал о Лукасе, не относился лишь в черный кожаный протсигар. Стеффорд поднял его и открыл. В нем он увидел инъекторы в пластиковой упаковке. Из десяти не хватало трех. «Как это делается?» «Я сам», — сказал Лукас. Стеффорд без малейшего подозрения отдал ему упаковку. Лукас взял ее, наклонился вперед и засунул ампулы глубоко в дырку между диваном и полом. При том, как тряслись его руки, сделан это неожиданно быстро. «Ты что творишь?» Лукас поднял глаза, теперь в них было лишь отчаяние, чистое и без примеси. «Прости, там иглы, мы не можем из-за них драться». Стеффорд мысленно ругал себя. Лукас был чертовски находчив, и он это знал, но на такую примитивную уловку он попасться просто не мог. «Хотя, разве можно такое предугадать? Почему ты не сделаешь укол?» Тело Лукаса сотряслось в новом приступе боли. «Чу!» — выдавил он упрямо, когда снова смог говорить. Его глаза поднялись к дисплею. «Еще немного!» Пот лился по лицу, но он даже не пытался его вытереть. «Редко это длится. Дольше двух часов». «Два часа!» Стеффорд сухо сглотнул Два часа, незаметное мгновение, которое можно проморгать, если только его не наполнят, как там было. Тьма скрежет зубов. В нем все сжималось от мысли, как Лукас остается один на один с этим неизмеримым отрезком времени. Вокруг никого и ничего, а он бесславно и безнадежно снова и снова ведет этот неравный бой. Это не ответ». Почему ты не сделал укол с самого начала? Лукас усмехнулся и покачал головой. Он вжался в диван, и его руки метнулись к вискам, надавили на них так, будто хотели проломить череп, а потом снова сползли на колени. Со смесью усталости и смирения он уставился в потолок. Если я начну делать их регулярно, то уже не смогу без них обойтись. Его голос звучал пусто и плоско, в конец изможденный. Это смесь алкалоидов-рой. Она вызывает сильную зависимость. Ничего сильнее уже нет. Такая прямая констатация факта потрясла Стефорда. «Неужели в наше время не существует средств?» «Конечно же, существуют!» — выдавил из себя Лукас. «Я могу лечь в хоспис. Меня подключат к электродам, и следующие три месяца...» «Буду смотреть порнофильмы». «Если б не скривившееся лицо, Стеффорд был бы готов покляться, что Лукас смеется. Но я все же не отдам свои кровно заработанные деньги разработчикам виртуала». «То есть он выбрал это». Стеффорд смотрел, как тело Лукаса мечется, будто пытается убежать само от себя. «Могу ли я как-то тебе помочь?» «Ты мне помогаешь больше всех. Не выгоняй меня отсюда. Это очень великодушно, Рой. И будь у меня этой работы, все было бы куда хуже». Стефорду показалось, что вразрез с этими словами он увидел в глазах Лукаса проблеск насмешки. Он оцепенел. Разве мог Лукас догадаться, что в нем как раз зарождалось решение отказать ему в дальнейшей работе в Совете? Отказать. Какое лицемерие, так это называть! Своим замечанием Лукус усложнил дело, если не помешал ему. Зазвонил телефон. Лукус начал подниматься, но его шеф уже стоял у стола. Стеффорд! ряхнул он в трубку. Несколько мгновений он слушал голос в телефоне с напряженным лицом. Госпожа Хельдебрант, у вашего брата. Он не закончил, брат госпожи Хильдебрандт в ту же секунду подскочил с дивана и в три нетвердых шага очутился у стола. Трясущейся рукой он потянулся за трубкой и вырвал ее из руки Стефорда. «София?» Легкий тон его голоса резко контрастировал с белым, как мел лицом. «Прости, прямо сейчас у меня кое-какая работа. Что? Нет, что ты. Я позвоню». Его рука тряслась так, что он не мог положить трубку обратно. Стефорд аккуратно взял ее и положил за него. Затем подставил стул, и Лукас тяжело на него упал. «Почему ты ей не расскажешь об этом?» «А зачем?» — пробормотал Лукас. Он схватился за край стола. Его потные ладони оставляли на стекле мокрые отметины. «Она ведь в конце концов узнает!» «В конце концов...» — начал Лукас... В конце концов, значит, после твоей смерти, — подумал Стеффорд, — прозвучало бестактно, да? Я, конечно, не скрою, что мертв, — говорил Лукас, — но выносить это бессилие для нее было бы хуже. А для тебя, — вновь подумал Стеффорд, — излишний вопрос. Ты кому-нибудь еще говорил, Лукас, кроме меня? Своей бывшей девушке. Лукас снова усмехнулся. «Если хочешь потерять женщину, достаточно сказать, что она скоро обнаружит в постели твой труп. Как она могла так поступить? Как могла бросить его в такое время, паршивая бесчувственная сука?» Стеффорд хотел высказать свое возмущение, но слова застряли в горле. Он так часто думал о том, как хотел бы иметь такого сына, как Лукас. Хотел бы он и теперь с такой болезнью? Он вдруг почти физически чувствовал рядом с собой смерть». Смотрел на стул, на котором сидел Лукас, и на секунду он показался пустым. По спине пробегали ледяные мурашки от страха. Может, какой ужас смотреть, как он вот так умирает? Конечно, если б это был его сын. Еще повезло, что нет. А стул, естественно, пустым не останется. Придет кто-нибудь другой, кто освоится на этом месте». Будто оно принадлежало ему все время. Кто-то. Кто диски и скрипки в столе разложит по-своему. Может, даже лучше. Это будет энергичная, обаятельная женщина, как, например, Фиона Фергюсон. Смерть будет от нее совсем далеко. Со стеклянной поверхности стола она сотрет отпечатки пальцев Лукаса и положит под нее стереофото из отпуска с парнем. Она должна это сделать, ведь как она сможет тут жить со следами такого конца? И все будет предано забвению. Торпотевшая рубашка Лукаса закончит дни на пыльной полке какого-нибудь базара или в пластиковом пакете армии спасения, откуда ее с удовольствием выходит бедняк, у которого не будет другой возможности в жизни носить такую элегантную одежду, и ничего не узнает. Как это вообще возможно, что в каждую ее нить не впишутся навеки эти ужасные секунды, одна за одной? А его замшевый портфель, видимо, получит наследство сестра. Может, подарит его какому-нибудь любовнику, как и портсигар. Стеффорд посмотрел в окно. Забвение. Вдруг его отвлек от раздумий писк компьютера. Он очнулся и тут же понял, что Лукас уже некоторое время лежит, развалившись на столе. Его глаза были закрыты, голова лежала на руке, а другая рука свободно свисала с края стола и не двигалась. На его лице развилось пустое чувство облегчения, но совсем не блаженство. Он не шевелился, будто уже. Но прежде чем Стефорд успел испугаться, Лукас со схлипом вдохнул и потихоньку поднял голову. Потянулся к клавиатуре, и принял пару сообщений, среди них были и те, которые писал Стеффорд. Потом взял со стола листок, на котором были нацарапаны какие-то часовые данные, и посмотрел на дисплей на стене. «Ровно сто двадцать пять минут, как я и говорил», забормотал он и оглянулся в поисках портфеля. Хотя и не следовало, Стеффорд подошел и собрал с пола рассыпанные вещи, «Ты не должен, Рой», — произнес Лукас, но портфель взял и открыл ежедневник на странице, заполненной записями о времени. «Ты записываешь, сколько это длится?» «Мне нужны данные для экстраполяции, чтобы знать, когда это случится в следующий раз и как долго продлится», — бормотал Лукас. «Я не могу полагаться лишь на память. Странно, как боль искажает восприятие времени». Его голос был так наполнен усталостью, что его трудно было понимать. Было бы слишком просто лгать себе. Пока он писал, Стеффорд аккуратно отодвинул диван. Это было несложно, он встал на колесиках и достал шприцы Лукаса. Тем временем Лукас закрыл ежедневник. Он сидел апатично. Сгорбившись, будто теперь, когда все закончилось, его полностью покинули силы. Стеффорд подал ему упаковку, но Лукас ее даже не коснулся. На его лице промелькнуло выражение такого отвращения и брезгливости, будто ему дали мертвую крысу. «Лукас!» — Стеффорд откашлялся. Он хотел сказать что-нибудь обнадеживающее, что-нибудь, чтобы дало ему новые силы, но в голову приходили только клише — Он раздумывал, может ли позволить себе хотя бы коснуться его плеча в знак утешения. «Не будем об этом, Рой», — сказал Лукас раньше, чем Рой Стефорд успел что-либо придумать. Он на секунду замялся, но потом все-таки коснулся упаковки и накрыл ее ладонью. «Если сможешь, забудь то, что ты видел. Забвение». — Никогда, — выдохнул Стефорд, — я никогда не забуду о твоей победе. Он сам удивился, что вообще это сказал. Уже многие годы не бывало такого, чтобы он говорил искренне. Только теперь он понял, что говорит это не ему, а своим собственным сомнениям, которые крутились в голове несколько минут назад, невообразимой глупости, а также своей собственной смерти. Наконец он понял, что думал на самом деле. «Я никогда не забуду тебя!» Лукас встряхнул головой. «Победа здесь ничего не значит», — тихо сказал он. «Считаются только поражения». Он сжал упаковку шприцов в ладони и пальцем коснулся одной из пустых ячеек в пластике, Прежде чем использовать этот, я выдержал пять часов. Страшное время, Рой, но все бесполезно. Его голос был сухим, полным усталости и выплескивал целый океан безмерной горечи. Я все равно проиграл и проиграю снова. В конце концов, использую их все. Он порылся в портфеле, но не нашел того, что искал. На его лице неожиданно промелькнула тревога. Лукас положил портфель на колени и начал торопливо разбирать его содержимое. Стеффорд понял, что он ищет черный портсигар, который остался забытым на полу. Когда он подошел к нему и поднял на пол, выпал маленький металлический валик. Внутри что-то хрустнуло. «Прошу тебя осторожно. Не открывай!» — резко вступился Лукас. «Эту ампулу нельзя ломать!» «Еще какое-то лекарство? Посильнее?» — подумал Стеффорд, подняв валик. Но, увидев лицо Лукаса, он понял, что держит в руке. Он едва не поддался первой пришедшему в голову мысли отбросить эту вещь подальше, как можно дальше. Лукас ничего не сказал. Стефорд понял, что специально, пока Лукас молчит, выбор остается за ним». Он мог выразить согласие или возмущение. Он мог начать угрожать, что сдаст его, потому что иметь при себе такое абсолютно незаконно. Но прежде всего он мог делать вид, что ничего не понял. Все это пронеслось у него в голове, и все эти мысли он отверг. «Должно быть ужасное чувство носить такое с собой постоянно», — сказал он. «Чувство было еще ужаснее, пока мне не повезло добыть это». — констатировал Лукас, и на его лице промыкнула первая едва уловимая улыбка. Стеффорд медленно положил валик в футляр и отдал Лукасу. — Лукас, если я могу, вам как-нибудь... Главное, не смотрите на меня с таким сочувствием, или я тоже начну жалеть себя. Лукас вернулся к формальному тону автоматически, как и Стеффорд. Мгновение близости прошло. Но потом он вдруг засмеялся и поднял голову. Хотя нет, наоборот. Он щелкнул пальцами. Сочувствие нужно тут же использовать для представления идей. В уголки губ Стеффорда дернулись. «Вы страшный человек, Лукас. Ну, используйте». «Я отправлял вам доклад о Фольмахиве, в котором я читал». Прервал его Стеффорд. «Из-за этого я изначально и пришел». Он задумался. «Вы правы в том, что мы должны предпринять некоторые меры, но пока еще не решил, кому это поручить. Лукас, если при таких обстоятельствах вы не захотите участвовать...» Лукас тут же стал серьезным. «Если бы я не хотел участвовать, я бы не стал писать доклад», — произнес он без сомнений. «Я понимаю, что это представление в ваших глазах не сыграло в мою пользу». Но все равно считаю, что совет выиграет от того, что переговоры буду вести я. Решительным движением он смахнул черный валик в портсигар, бросил его в портфель и встал с такой энергией, которой Стеффорд после всего, что было, не ожидал. Если позволите, Ро, я отойду переодеться. Потом можем обсудить. Конечно. Подожду вас тут. Рой Стеффорд... понял, что недооценил Лукаса. Возможно, он был болен, но не бессилен. И дело о фамальхиве был действительно достоин. Как и Фиона